Глава третья. Блиц и антиблиц в 1941 году. Гесс.、Yes. Так как 1940 год уже приближался к концу, а германский блиц все еще продолжался, нам представлялось абсолютно необходимым продумать вопрос о нашем будущем и попытаться выяснить, какие испытания нас ожидают. Как долго еще будут продолжаться становящиеся все более интенсивными ночные налеты на наши заводы? и на наше мирное население. Прежде всего, мы должны произвести максимально точную оценку сил германской авиации, абсолютных и относительных, а также намеченной Германией программы на 1941 год. С помощью профессора Линдемана и его отдела статистики я начал выяснять этот туманный вопрос. Мы проверили данные, представленные нам Министерством авиации. мы слетчили их самостоятельно полученными и значительно расходящимися цифрами министерства экономической войны и министерства авиации, а также со оценками, представленными министерством авиационной промышленности. Я предоставил этим ведомствам возможность вступить в весьма полезные споры по этому поводу. Данные оказались настолько противоречивыми, а все участники совещания настолько искренне стремились установить истину, что я сочел необходимым, чтобы все факты проанализировал и извесил человек, обладающий ясным, острым и непредвзятым умом. Премьер-министр, министру авиации и начальнику штаба военно-воздушных сил 9 декабря 1940 года. В субботу я провел четыре часа с сотрудниками разведывательного управления министерства авиации и министерства экономической войны. Я не смог прийти к заключению, кто из них прав. Возможно, что истина находится где-то посередине. Этот вопрос имеет важнейшее значение для нашей оценки общих перспектив войны. Он также мог бы оказать определяющее влияние на использование наших сил в настоящий момент. Я бы очень хотел, чтобы оба эти министерства, сотрудники которых дружны между собой, были приглашены для опроса с целью анализа имеющихся данных и установления фактов. Роль председателя при этом следовало бы поручить беспредрасостному человеку, привыкшему взвешивать показания и вести перекрестный допрос, и я полагал бы, что для этой цели подходит судья Синглтон. который имеет боевой опыт артиллериста и недавно проводил по моему поручению расследование относительно авиаприцелов. У судьи Синглтона установились превосходные отношения с летчиками и другими специалистами. 21 января он представил мне свой окончательный доклад. Судья пришел к выводу, что соотношение сил германской и английской авиации составляет примерно четыре к трем. Хотя Министерство авиации и разведка все еще считало, что немцы располагают более крупными силами, а Министерство экономической войны находило, что германская авиация слабее, они до известной степени согласовали свои точки зрения, и оценка Синглтона была принята нами за основу. Меня несколько приободрил этот отчет, который доказывал, что мы постепенно догоняем немцев в воздухе. В начале битвы за Францию германская авиация была, по меньшей мере, вдвое сильнее нашей. Теперь же, по имеющимся данным, она превосходила нашу авиацию всего лишь в отношении четырех к трем. После войны мы узнали, что фактически это отношение было скорее трех к двум. Это был уже значительный шаг вперед. А между тем мы еще не успели полностью развернуть наши силы и не получили из Америки огромной помощи, которая в это время находилась в пути. К концу 1940 года Гитлеру стало ясно, что Англию невозможно уничтожить с воздуха. Битва за Англию была его первым поражением, а жесточенная бомбардировка английских городов не устрашила английский народ и его правительство. Подготовка к вторжению в Россию в начале лета 1941 года поглотила значительную часть германских военно-воздушных сил. В многочисленных ожесточенных налетах, которым мы подвергались до конца мая, уже не участвовали все силы германского воздушного флота. Для нас они были самыми тяжелыми по своим последствиям, но ни германское верховное командование, ни сам фюрер уже не уделяли им основного внимания. Для Гитлера продолжение воздушной войны против Англии было необходимым и удобным прикрытием концентрации сил против России. Согласно его оптимистическому графику, Советы должны были, подобно французам, потерпеть поражение в результате шестинедельной кампании, после чего все германские войска освободились бы для окончательного разгрома Англии осенью 1941 года. Тем временем надо было изматывать эту упрямую нацию: во-первых, с помощью блокады, осуществляемой подводными лодками при поддержке авиации дальнего действия, и во-вторых, воздушными налетами на ее города и особенно порты. Это объяснялось тем, что план операции германской армии Зейлеве, направленный против Англии, был заменен теперь планом Барбаросса, направленным против России. Германскому морскому флоту были даны директивы сосредоточить свои усилия на наших атлантических коммуникациях, а германскому военно-воздушному флоту на наших портах и подступах к ним. Это был значительно более опасный план, чем бессистемная бомбардировка Лондона и гражданского населения. И наше счастье, что немцы не использовали всех имевшихся в их распоряжении сил для осуществления этого плана и не проводили его с большей настойчивостью. Оглядываясь назад, можно сказать, что воздушный блиц 1941 года делится на три стадии. На первой стадии, длившейся в течение января и февраля, противнику мешала плохая погода, и если не считать налетов на Кордив, Портсмут и Сонси, наша служба гражданской противовоздушной обороны получила в этот период вполне заслуженную передышку, которой она не замедлила воспользоваться. Еще задолго до войны комитет обороны создал систему портовых комитетов действия, в которые входили представители всех основных учреждений, заинтересованных в организации работы портов. Тяжелый опыт зимы 1940 года дал этим комитетам закалку, а готовность министерства транспорта военного времени к осуществлению мер по децентрализации позволила им теперь вести гораздо более эффективную самостоятельную борьбу. Причем они с уверенностью могли рассчитывать на помощь извне, осуществлявшуюся через районных комиссаров. Не упускались из виду также и более активные методы обороны. К большому неудовольствию местного населения, чьи дома заполнялись дымом, готовились дымовые завесы, которые впоследствии доказали свою ценность при обороне промышленных районов в центральной части Англии. Велась подготовка к устройству ложных пожаров или морских звезд для дезориентации бомбардировщиков противника, и вся организация обороны увязывалась в единую строенную систему. Когда погода улучшилась, снова начались сильные воздушные налеты. Вторая база Блица, которую иногда называют турной германской авиацией по портам, началась в первых числах марта. Она состояла из единичных или повторных налетов, которые, несмотря на их интенсивность, не нанесли серьезного ущерба нашим портам. 8 марта и в течение трех последующих ночей были произведены ожесточенные налеты на Портсмут, во время которых были повреждены доки. 11 марта подверглись бомбардировке Манчестер и Саффолд. В последующие ночи наступила очередь долины реки Меррей. 13-го и 14-го марта германская авиация впервые ожесточенно бомбардировала Клайд, в результате чего было убито и ранено свыше двух тысяч человек, и вышли из строя судоверфи, причем часть из них была затем восстановлена в июне, а часть лишь в ноябре. Сильные пожары на судостроительном заводе компании Джон Браун вызвали простоя завода, который возобновил нормальную работу только в апреле. Компания понесла серьезный ущерб в связи с большой забастовкой, начавшейся 6 марта. Большинство бастовавших потеряло в результате бомбардировок свои жилища, однако лишение опасности, которое им пришлось перенести из-за воздушных налетов, заставили их вернуться к ревностному исполнению своего долга. До конца месяца долина реки Меррей, центральные районы Англии, Эссекс и Лондон снова подверглись воздушным бомбардировкам. Самые тяжелые удары ожидали нас в апреле. 8 апреля подвергся ожесточенная бомбардировка Ковентри, а в остальной части страны наиболее интенсивный налет был совершен на Портсмут. 16 и 17 апреля произошли сильные налеты на Лондон. Во время этих налетов было убито свыше двух тысяч трехсот человек и более трех тысяч тяжело ранено. В течение этой третьей и последней фазы противник все еще стремился уничтожить Большую часть наших крупнейших портов, совершая налеты, иногда длившиеся целую неделю. Плимут подвергался бомбардировке с 21 по 29 апреля, и хотя ложные пожары помогли спасти доки, этого удалось достигнуть только за счет самого города. Колиминационный момент наступил 1 мая, когда начались налеты на Ливерпуль и Мерей, длившиеся семь ночей подряд. Семьдесят шесть тысяч человек потеряли кровь, а три тысячи было убито и ранено. Из ста сорока четырех причалов шестьдесят девять были выведены из строя, а временно находившиеся в портах суда были на три четверти уничтожены. Если бы противник проявил больше упорства, то исход битвы за Атлантику был бы еще более сомнительным. Но он, как обычно, повернул в другую сторону. В течение двух ночей он жестоко бомбардировал Гули. Где сорок тысяч человек осталось без крови, были разрушены продовольственные склады и почти на два месяца выведены из строя судостроительные заводы. В этом же месяце был совершен новый воздушный налет на Белфаст, который уже дважды до этого подвергался бомбардировке. Тем временем выковывались первые из новых видов оружия, применившегося в этой войне. Еще осенью 1937 года планы противовоздушной обороны Великобритании были перестроены, исходя из того предположения, что наши ученые сдержат свои обещания относительно применения радара, который в то время еще только испытывался. Первые пять станций береговой радиолокационной цепи. те, что охраняли устье Темзы, были свидетельницами вылета Чамберлина с миссией мира и возвращения его обратно в сентябре 1938 года. В весной 1939 года 18 станций на всем протяжении от Данди до Портсмута начали нести круглосуточную вахту, которая уже не прерывалась в течение последующих шести лет. Эти станции были бдительными часовыми сигнализационными системами. Оповещавшие о воздушных налетах, они помогли нам избежать тяжелых потерь в нашей военной промышленности и облегчили невыносимое бремя, лежавшее на работниках нашей гражданской противовоздушной обороны. Они помогли зенитчикам избавиться от ненужных и утомительных дежурств на пастах. Они спасли нас от той чрезмерной нагрузки, которой в противном случае подвергались бы люди и машины, которая была бы роковой для нашей непревзойденной, но немногочисленной истребительной авиации, если бы ей пришлось осуществлять непрерывное патрулирование. Они не могли обеспечить точности, необходимой для перехвата самолетов противника в ночное время, но они дали возможность дневным истребителям ожидать свою жертву в наиболее выгодной для нападения позиции и наиболее удобной высоте. Решающую роль в обеспечении победы в дневных боях им помогли сыграть поддерживавшие и дополнявшие их другие станции новой конструкции. Примечание. Мы условно называли их СИХАЛ и СИХАЕЛ. -E、Цеп радиолокационных станций обнаружения самолетов, летящих на малой и на весьма малой высоте (примечание автора), которые давали сигнал о приближении низко летящих самолетов противника. Сигнал не оценимо важный, хотя он и давался лишь незадолго до их появления. В течение всего одна тысяча девятьсот сорок первого года мы успешно продолжали борьбу с радарными лучами немцев, несмотря на различные их усовершенствования. Могу иллюстрировать это примером. В ночь на восьмое мая немцы собирались произвести два налета: один на завод Rolls-Royce в Дерби и другой на Ноттингем. В результате нашего вмешательства они сбили с курса и вместо Дерби подвергли бомбардировке Ноттингем. Где еще с прошлой ночи горели небольшие пожары после налета. Эта первоначальная ошибка заставила их перенести второй налет в район Бельвударской долины, который находится на таком же примерно расстоянии от Ноттингема, как Ноттингем от Дерби. В германском коммюнике сообщалось о разрушении завода Rolls-Royce в Дерби, до которого их самолеты так и не долетели. Они сбросили 230 фугасных и множество зажигательных бомб в открытой местности. Два цеплянка, таковы были наши общие потери. Последний налет был для нас самым тяжелым. 10 мая противник снова сбросил на Лондон зажигательные бомбы. В городе вспыхнуло свыше двух тысяч пожаров, причем мы не могли тушить их, так как бомбардировками было разрушено около 150 водопроводных магистралей. А уровень воды в Темзе был в то время очень низким. В шесть часов утра на следующее утро еще бушевало несколько сот пожаров, а четыре пожара продолжали гореть и в ночь на тринадцатое мая. Из всех ночных налетов этот был самым разрушительным. Были повреждены пять доков и более семидесяти важнейших объектов, половину из которых составляли заводы. Все крупнейшие железнодорожные станции, за исключением одной, были выведены из строя на несколько недель, а сквозные пути полностью открылись для движения только в начале июня. Было убито и ранено свыше трех тысяч человек. Этот налет был историческим также и в другом отношении. В результате была разрушена палата общин. Одна бомба причинила разрушения, которые не могли быть ликвидированы в течение нескольких лет. Однако мы благодарили судьбу за то, что палата была в это время пуста. Наши зенитные батареи и ночные истребители сбили 16 самолетов противника, максимальная цифра, достигнутая нами за все время ночных боев, что в большой мере явилось плодом наших зимних трудов по разработке методов колдовской войны. Хотя мы этого не знали, это был прощальный визит противника. 22 мая Кессельринг перевел штаб своего воздушного флота в Познань, а в начале июня и весь воздушный флот был переброшен на восток. После этого прошло почти три года, прежде чем нашим отрядам гражданской противовоздушной обороны в Лондоне снова пришлось отражать «Малый Блиц» в феврале 1944 года и позднейшее интенсивное воздушное наступление, во время которого использовались ракеты и летающие снаряды. За год с июня 1940 года по июнь 1941 года наши потери среди гражданского населения составили 43 381 убитые и 50 856 тяжело раненых, а всего 94 237 человек. Если не считать использования радаров в помощь зенитной артиллерии, противник до сих пор сосредотачивал свое внимание на приспособлениях наступательного характера, таких как радарные лучи, и лишь к концу 1941 года немцы почувствовали необходимость позаботиться о собственной обороне. Для отыскания наших объектов мы в Англии, конечно, полагались на наши крупные и дорогостоящие навигационные училища. которые выпускали специалистов штурманов и рассматривали радары в основном как средства самозащиты. Когда мы справились с радарными лучами и положение вообще улучшилось, мы стали изучать германский радар с целью устранения помех при наших ответных воздушных налетах. В феврале 1941 года мы впервые нашли и сфотографировали германскую радиолокационную установку для обнаружения самолетов и почти сразу же стали перехватывать ее передачи. Найдя эту станцию вблизи Шерборо, мы стали искать другие радиолокационные станции вдоль западного побережья оккупированных стран Европы с помощью аэрофоторазведки и секретных агентов. В середине 1941 года королевский воздушный флот готовился к ожесточенным ночнойм налетам на Германию. Для осуществления этих налетов мы должны были располагать всеми сведениями о системе обороны Германии. Мы считали вероятным, что эта система обороны, как и наша собственная, основывается главным образом на радаре. От изучения германских радиолокационных станций на побережье мы постепенно перешли к изучению системы патрулирования германских ночных истребителей. Эта система была организована в виде большого пояса, простиравшегося от Шлезвиг-Гольштинии через северо-западную часть Германии и Голландию до Франко-Бельгийской границы. Но ни наши новые мероприятия, ни шаги, предпринятые противником, не сыграли большой роли в последние месяцы 1941 года. Германская бомбардировочная авиация, согласно оптимистическим планам немцев, должна была начать возвращение из России через шесть недель после вторжения. Если бы она действительно вернулась, ее поддержали бы в налетах на Англию многочисленные новые радарные станции с более мощными передатчиками, созданные вдоль побережья Лоу-Манша, чтобы помочь ей проложить себе путь, несмотря на помехи, создаваемые английскими радиостанциями. Она встретила бы много новых передатчиков на нашем берегу, которые отклоняли бы и сбивали бы с курса самолеты, а также износительной усовершенствованной радиолокационной установки на наших ночных истребителях. Однако все более осложнявшееся положение в России помешало этой новой войне лучей, и огромные достижения обеих сторон в области применения радио на время остались неиспользованными. В субботу 11 мая я проводил конец недели в Дитчли. После обеда мне сообщили о сильном налете на Лондон. Я был бессилен сделать что-либо, а потому продолжал смотреть комический фильм с участием братьев Маркс, которые показывали мои хозяева. Я дважды выходил справиться о налете, и каждый раз мне говорили, что он носит очень ожесточенный характер. Веселый фильм продолжался, и я был рад, что он отвлекал мое внимание. Вдруг мой секретарь сообщил, что меня вызывает по телефону из Шотландии герцог Гамильтонский. Герцог был моим личным другом, но я не мог себе представить, что у него может быть ко мне дело, которое не подождало бы до утра. Однако он настаивал, заявляя, что речь идет о деле государственной важности. Я попросил Брайкена узнать, что он хочет мне сообщить. Через несколько минут он вернулся со следующими словами. В Шотландию прибыл Гесс. И я счел, что это фантастика. Однако сообщение оказалось верным. Ночью поступили дополнительные сообщения, подтверждавшие это известие. Не подлежало сомнению, что Гесс, заместитель фюрера, рейхсминистр без портфеля, член министерского совета обороны Германской империи, член тайного Германского совета кабинета министров и лидер нацистской партии, приземлился один на парашюте близ поместья герцога Камерлтонского на западе Шотландии. Управляя своим самолетом, он в форме капитана Германской авиации вылетел из Аугсбурга и выбросился с парашютом. Вначале он назывался хорным, и лишь военным госпитале около Глазго, куда его доставили по поводу легких ранений, полученных им при приземлении, было установлено, кто он такой. Вскоре его перевезли сначала в Тауэр, а затем в другие места заключения в Англии, где он оставался до 6 октября 1945 года, когда присоединился в Нюрнбергской тюрьме к своим уцелевшим коллегам, представшим перед судом победителей. Я никогда не придавал сколько-нибудь серьезного значения этой проделке Гесса. Я знал, что она не имеет никакого отношения к ходу событий. Тем не менее, она вызвала большую сенсацию в Англии и Соединенных Штатах, России и, главным образом, в Германии. О ней даже были написаны книги. Я постараюсь изложить здесь эту историю в ее истинном виде, как она мне представляется. Франция уже сброшена со счетов. Подводные лодки вскоре уничтожат все морские коммуникации, воздушные налеты германской авиации разрушат английскую промышленность и обратят в прах английские города. Но к кому бы ему обратиться? Сын его политического советника Карла Хаус Гофера знал герм Герцога Гамильтонского. Гессу было известно, что Герцог Гамильтонский является одним из высокопоставленных придворных чинов. Такое лицо, вероятно, каждый вечер обедает с королем и лично беседует с ним. Через него он сможет найти прямой доступ к королю. Рудольф Гест был красивым, моложавым человеком, который полюбился Гитлеру и стал одним из его ближайших сотрудников. Он преклонялся перед фюрером. Гест часто обедал за одним столом с Гитлером, наедине с ним или в присутствии еще двух-трех человек. Он знал и понимал внутренний мир Гитлера, его ненависть к Советской России, его страстное желание уничтожить большевизм, его восхищение Англией и искреннее желание жить в дружбе с Британской империей, его презрение к большинству других стран. Никто не знал Гитлера лучше, чем он, и не видел его чаще в моменты наибольшей откровенности. Когда началась настоящая война, все изменилось. Общество за столом Гитлера в силу необходимости все увеличивалось. Время от времени в этот избранный круг самовластных правителей допускались генералы, адмиралы, дипломаты, высокопоставленные чиновники. Заместитель фюрера оказался на втором плане. Что значили теперь партийные демонстрации? Наступило время действовать, а не заниматься трюкочеством. Героизм его поступка в известной мере умаляется тем, что тут сыграла свою роль ревность, которую он испытывал, видя, что в условиях войны он уже не играет прежней роли друга и доверенного лица своего возлюбленного фюрера. Вот, думал он, все те генералы и прочие, которых нужно допускать к фюреру и которые теснятся за его столом, они должны сыграть свою роль. Но я, Рудольф, превзойду их всех своей безмерной преданностью и принесу моему фюреру более ценный дар и большее облегчение, чем все они взяты в вместе. Я отправлюсь в Англию и заключу с ней мир. Моя жизнь ничего не стоит. Как я рад, что могу принести ее в жертву для осуществления этой надежды. Такие настроения, несмотря на их наивность, не были, конечно, ни злонамеренными, ни низменными. Представление Гесса о ситуации в Европе сводилось к тому, что поджигатели войны, выразителями настроений которых является Черчилль, заставили Англию отказаться от ее истинных интересов и от политики дружбы с Германией и, в первую очередь, от союза с нею для борьбы с большевизмом. Если бы только ему, Рудольфу, удалось добраться до сердца Англии и заставить короля поверить в то, как к ней относится Гитлер, злые силы, которые в настоящее время правят этим злополучным островом и навлекли на него столько ненужных бедствий, были бы смятены. Как может устоять Англия? Через несколько дней в германской печати появилось сообщение, что член партии ГЕС, по-видимому, находился в состоянии галлюцинации, Под влиянием, который он решил, что сможет добиться взаимопонимания между Англией и Германией, националсоциалистская партия скорбит о том, что этот идеалист полжертвует своими галлюцинациями. Это, однако, не повлияет на дальнейший ход войны, которая была навязана Германии. Для Гитлера это событие было весьма неприятным. Оно было равносильно тому, как если бы мой доверенный коллега, министр иностранных дел, который был лишь немного моложе Гесса, спустился бы на парашюте с украденного самолета Спидфайер на территории Берхтесгадена. Нацы, без сомнения, почувствовали некоторое удовлетворение от того, что они арестовали адъютанта Гесса. Премьер-министром, министром министр иностранных дел, тринадцатого мая тысяча девятьсот сорок первого года, первое. Вообще говоря, было бы удобнее обращаться с ним, Гессом, как с военнопленным, подвиженственным военному министерству, но не министерству внутренних дел. Но в то же время его следует рассматривать как лицо, против которого могут быть выдвинуты серьезные политические обвинения. Этот человек, подобно другим нацистским лидерам, потенциально является военным преступником. И как он, так и его сообщники могут быть объявлены вне закона по окончании войны. В этом случае его раскаяние послужит ему на пользу. Второе. Тем временем он должен находиться в строгой изоляции в удобном доме не слишком далеко от Лондона. Причем необходимо приложить все усилия, чтобы изучить его душевное состояние и получить от него какие-нибудь ценные сведения. Третье. Необходимо следить за его здоровьем и обеспечить ему комфорт. питание, книги, письменные принадлежности и возможность отдыха. Он не должен иметь никаких связей с внешним миром или принимать посетителей, за исключением лиц по указанию министерства иностранных дел. К нему следует представить специальную стражу. Он не должен получать газеты и слушать радио. С ним надо обращаться почтительно, как если бы он являлся крупным генералом, захваченным нами в плен. Бывший военный моряк президенту Рузвельту. 17 мая 1941 года. Представитель Министерства иностранных дел имел три беседы с Гессом. Во время первой беседы в ночь на 12 мая Гесс был особенно разговорчив и сделал подробное заявление на основании своих заметок. Первая часть представляла обзор англо-германских отношений примерно за последние тридцать лет и имела целью показать, что Германия всегда была права, а Англия всегда виновата. Во второй части подчеркивалась неизбежность победы Германии благодаря успешному сочетанию действий подводного флота и авиации, стойкости морали немцев и сплоченности германского народа вокруг Гитлера. В третьей части излагались предложения об урегулировании. Гесс заявил, что фюрер никогда не имел никаких замыслов, направленных против Британской империи, которая могла бы остаться невредимой, если не считать того, что ей пришлось бы вернуть бывшие германские колонии. Взамен он должен был бы получить свободу действий в Европе. Но при этом было выдвинуто условие, что Гитлер не станет вступать в переговоры с нынешним английским правительством. Это все тоже старое приглашение. Нам предлагают отказаться от всех своих друзей, чтобы временно спасти большую часть своей шкуры. Представитель министерства иностранных дел спросил его: относит он Россию к Европе или к Азии, когда говорит, что Гитлер должен получить свободу действий в Европе? Он ответил: к Азии. Однако он добавил, что Германия собирается предъявить России некоторые требования, которые она должна будет удовлетворить. Но отрицал слухи о том, что Германия собирается напасть на Россию. Из беседы с Гессом создается впечатление, что он уверен, что Германия должна выиграть войну, но считает, что это потребует много времени и будет связано с большими человеческими жертвами и разрушениями. По-видимому, он считает, что если бы ему удалось убедить англичан в том, что вопрос может быть урегулирован, это могло бы положить конец войне и предотвратить ненужные страдания. Во время второй беседы 14 мая Гесс подчеркнул еще два момента. Первое: при любом мирном урегулировании Германия должна будет оказать поддержку Расшиду Али и добиться изгнания англичан из Ирака. Второе. Операции подводного флота во взаимодействии с авиацией будут продолжаться до тех пор, пока не будут отрезаны все пути, по которым доставляется снабжение на британские острова. Даже если наши острова капитулируют, а британская империя будет продолжать сражаться, блокада Англии будет продолжаться, хотя бы это грозило голодной смертью всем ее обитателям до последнего. Во время третьей беседы, пятнадцатого мая, не было сказано ничего особенного за исключением нескольких пренебрежительных замечаний о вашей стране и о той помощи, которую вы сможете оказать нам. Боюсь, что на него, в частности, не производит особого впечатления то, что ему известно по его мнению, о выпускаемых вами самолетах. Гес, по-видимому, пребывает в добром здравии и не нервничает. Причем у него не наблюдается обычных признаков умопомешательства. Он заявляет, что этот полет в Англию является его собственной идеей, что Гитлеру не было известно о нем заранее. Если ему можно верить, то он рассчитывал связаться с участниками движения «За мир» в Англии, которым он помог бы прогнать и нынешнее правительство. Если он говорит искренне и находится в здравом уме, то это отрадный признак плохой работы германской разведки. С ним не будут плохо обращаться, но желательно, чтобы пресса не представляла его и его авантюру в романтическом свете. Нам не следует забывать о том, что он несет долю ответственности за все преступления Гитлера и является потенциальным военным преступником, судьба которого в конечном счете неизбежно должна зависеть от решения союзных правительств. Господин президент, все выше сказанное сообщается только для вашего личного сведения. Мы здесь полагали, что на некоторое время лучше предоставить прессе заняться обсуждением этого вопроса с тем, чтобы дать немцам пищу для догадок. Пленные немецкие офицеры, которые находятся здесь, были сильно взволнованы этим известием, и я не сомневаюсь, что германская армия будет чрезвычайно встревожена тем, что он может проболтаться о чем-нибудь. Объяснение, которое сам Герз дал врачу, вряд ли проливает больше света на этот вопрос. 22 мая его врач сделал следующее сообщение. Он заявил, что его приводили в ужас сообщения об ожесточенных налетах на Лондон в 1940 году, и ему страшно было думать о том, сколько детей и матерей погибло в результате этих налетов. Это настроение еще усиливалось, когда он смотрел на свою собственную жену и на сына, и оно в конечном счете привело его к решению полететь в Англию и договориться о достижении мира с той большой группой противников войны, которая, по его мнению, имеется в Англии. Он подчеркнул при этом, что личные соображения не сыграли никакой роли в его решении. Это было растущее стремление, к которому его побуждал Павел. свойственный ему идеализм. Именно в таком настроении ему пришлось услышать, как его астролог Хаус Гофер высказал аналогичные мысли и упомянул при этом о герцоге Гамильтонском как о человеке здравого ума, которого тоже, вероятно, приводит в ужас эта бессмысленная бойня. Хаус Гофер Также рассказал ему, что он три раза видел во сне, как Гесс управляет самолетом, который летит куда-то в неизвестном направлении. Гесс понял замечание, исходившее от этого человека, как сигнал о том, что он должен вылететь в нашу страну в качестве эмиссара мира, чтобы найти герцога Гамильтонского, который доставит его к королю Георгу. Нынешнее английское правительство будет смещено, а вместо него власть возьмет в свои руки партия, стремящаяся к миру. Он утверждал, что не станет разговаривать с этой кликой, то есть с нынешним правительством, которое постарается сделать все возможное, чтобы помешать осуществлению его миссии. Но очень туманно высказывался относительно того, какие государственные деятели должны будут его заменить. И, по-видимому, был чрезвычайно плохо информирован о том, какие политические деятели имеются в нашей стране и какое положение они занимают. Он рассказывал, как он обратился к Вилле Мессершмитту и получил самолет, на котором тренировался в самой Германии для полетов на дальние расстояния, и как он вылетел в свое путешествие, когда уже считал себя подготовленным к нему. Он утверждал, что у него нет сообщников и что он проявил большое искусство в подготовке к полету. Сам разработал свой маршрут и пилотировал самолет с такой точностью, что сумел приземлиться на расстоянии каких-нибудь десяти миль от места своего назначения Дангевела. Кабинет предложил лорду Саймону проинтрувировать Гесса, и встреча их состоялась десятого июня. Гесс сказал. Когда Фюрер пришел к заключению, что здравый смысл не может воистину царствовать в Англии, он поступил в полном соответствии с правилом поведения, рекомендованным адмиралом лордом Фишером. Умеренность в войне безумие. Если вы решили нанести удар, наносите его изо всей силы и всюду, где можете. Но я могу подтвердить, что Фюреру всегда было тяжело отдавать приказания об этих атаках подводного флота и авиации. Ему это причиняло острую боль. Он всегда полностью сочувствовал английскому народу, который является жертвой этого метода ведения войны. Он говорил, что даже победитель не должен предъявлять слишком суровых условий в стране, с которой он хочет прийти к соглашению. Затем Гесс повторил свою основную мысль. «Я считал, что если бы Англии стало известно об этом, она, возможно, также проявила бы готовность к соглашению с нами». Если бы только Англия знала, какой Гитлер на самом деле добрый, она, конечно, пошла бы навстречу его желаниям. Многие выдающиеся врачи занимались вопросом о состоянии умственных способностей Гесса. Он, безусловно, был неврастенником, человеком душевно раздвоенным, который искал покой и одновременно стремился к могуществу и высокому положению и поклонялся вождю. Но он не был простым психопатом. Он страстно верил в то представление, которое создал себе о Гитлере. Если бы только Англия могла также поверить в него, сколь многих страданий можно было бы избежать и как легко было бы прийти к соглашению. Свобода действий для Германии в Европе, а для Англии в ее собственной империи. Другими второстепенными условиями были возврат германских колоний, эвакуация Ирака и заключение перемирия и мира с Италией. В данный же момент положение Англии было безнадежным. Если бы она не согласилась на эти условия, то рано или поздно настал бы день, когда она оказалась бы вынужденной согласиться на них. На это лорд Саймон ответил. Не думаю, что этот аргумент покажется кабинету очень убедительным, так как в нашей стране, знаете ли, живут довольно храбрые люди, и мы не очень-то любим угрозы. Если учесть, что Гесс так близко стоял к Гитлеру, то кажется удивительным, что он не знал, или если и знал, то не сообщил нам о предстоящем нападении на Россию, которому велись такие широкие приготовления. Советское правительство было чрезвычайно заинтригованно эпизодом с Гессом, и оно создало вокруг него много неправильных версий. Три года спустя, когда я вторично приехал в Москву, я убедился, насколько Сталин интересовался этим вопросом. За обедом он спросил меня, что скрывалось за миссией Гесса. Я кратко сообщил ему то, что изложил здесь. У меня создалось впечатление, что по его мнению здесь имели место какие-то тайные переговоры или заговор о совместных действиях Англии и Германии при вторжении в Россию, которые закончились провалом. Зная, какой он умный человек, я был поражен его неразумностью в этом вопросе. Когда переводчик дал мне понять, что Сталин не верит моим объяснениям, я ответил через своего переводчика. Когда я излагаю известные мне факты, то ожидаю, что мне поверят. Сталин ответил на мои рисковатые слова добродушной улыбкой. Даже у нас в России случается многое, о чем наша разведка не считает необходимым сообщать мне. Я не стал продолжать этот разговор. Размышляя над всей этой историей, я рад, что не несу ответственности за то, как обращались и продолжают обращаться с Гессом. Какую бы моральную вину ни нес немец, который был близок к Гитлеру, Гесс, по-моему, искупил ее своим исключительно самоотверженным и отчаянным поступком, вдохновленным бредовыми благими побуждениями. Он явился к нам по своей доброй воле, и хотя его никто на это неуполномачивал, представлял собой нечто вроде посла. Это был психопатологический, а не уголовный случай, и именно так его и следует рассматривать.